Глава 33 Элис. Сегодня вторник. Я все еще в Лондоне. Очень устала, больше, чем обычно. Из-за приближения среды я почти не сплю. Смотрю сначала на чашку с орнаментом из листьев какао, потом на скрипача. Даже для района Ковент-Гарден, где уличные музыканты всегда высший сорт, этот хорош просто на диво. Играет так. Словно скрипка продолжение его тела. Интересно, откуда он? Из Королевской академии музыки? Скорее всего. Наверное, так музыканты платят за обучение. И тут же меня охватывает внутренняя дрожь. Стоит подумать о музыке. Алекс и его рояль. Здорово играет, правда? Клэр проследила за моим взглядом, устремленным на музыканта. Ну как ты, Элис? Тебе получше? Да, прости. Сама не знаю, что на меня нашло. Я пока не решила, нравится мне Клэр или нет, но очень стыдно за свои недавние слезы. Не извиняйся. Это я должна была выбрать место поспокойнее. Обычно в это время дня здесь тихо. Жаль, что в офисе все было занято. Если бы не это собрание, мы бы нашли там укромное местечко. Конечно. Нам бы не помешало помещение побольше, но мы стараемся не наращивать накладные расходы. Я сама виновата. Надо было предупредить заранее. Чайной ложечкой я беру из чашки немного молочной пены и кладу в рот, а затем отпиваю кофе. Вкус приятный, нежный. Несмотря на свой недавний конфуз, я все же рада, что пришла на эту встречу. Обсудить с Клэр всё, что происходит в моей жизни — это уже большое облегчение. «Ты даже не представляешь, как это здорово поговорить с человеком, который по-настоящему понимает. Клэр кладет ладонь мне на руку и слегка пожимает. Очень даже представляю. Именно поэтому наша организация этим и занимается. Каждый, кто приходит к нам со своей бедой, говорит примерно то же самое». Преследование — одно из самых пугающих событий в жизни человека. И этот опыт вряд ли вполне ясен тем, кто его не имеет. Мы помогаем, чем можем. Не буду притворяться, будто у нас есть волшебное решение для всех проблем, но одно обещаю точно — полное принятие и понимание. «Так, значит, ты не часто видишься с сестрой, Клэр?» По телефону она рассказала, что основала благотворительную организацию, помогающую жертвам преследователей, когда ее родная сестра Лиза попала в настоящую беду. Однокурсник облил ее кислотой. Он придумал отношения, которых между ними никогда не было, и преследовал Лизу в течение двух лет. Забрасывал ее открытками, подарками и сообщениями. Ходил туда же, куда и она — на все лекции, мероприятия, даже домой к ней заявлялся. Лиза жаловалась в полицию, в попечительский совет университета, но никто ничем не смог ей помочь. Университет присылал тому студенту предупреждение, но не более того. Полиция считала, что все само рассосется. А потом, на третьем курсе, когда до экзаменов оставались считанные недели, молодой человек явился к ней с пузырьком кислоты. Сестра открыла дверь, и он выплеснул кислоту ей в лицо. Парня посадили, а Лиза получила травмы, которые потребовали хирургических операций и нескольких месяцев лечения. «Она уехала за границу», — пояснила Клэр. «Сказала, что больше никогда не сможет чувствовать себя в безопасности в этой стране, тем более что того мерзавца, «Уже выпустили на свободу, так что я ее не виню». «То есть, фактически, ты потеряла сестру?» «Мы общаемся через скайп. Я навещаю ее по возможности. Но вообще, да, у меня такое ощущение, что я потеряла ее из-за того типа. И ты поэтому занялась благотворительностью, чтобы помогать таким, как твоя сестра?» Я чувствую себя ищейкой, которая взяла след. Отличная выйдет история. Клэр кивает. «Кто-то же должен. Мне удалось найти финансирование на четыре года. Но вот пошел уже третий год, начинается борьба за существование. Не знаю, что мы будем делать, когда деньги кончатся». Я молчу. Мне очень хочется помочь, но я пока не готова с головой бросаться в новое дело. Я уже объяснила, что хочу написать о том, что со мной происходит. Пообщаться с людьми, которым это знакомо. Показать обществу, через какой ад проходят жертвы преследователей. Так как? Можно мне писать в ваш блог анонимно? Конечно. Человек с писательским даром и с личным опытом восприятия ситуации — находка для нашей организации. Но я беспокоюсь за тебя, Элис. Твоя история с преследователем ведь еще не закончилась. А вдруг это усугубит ситуацию? Честно говоря, Клэр, по-моему, все и так уже некуда. Я не буду включать в тексты подробности, которые сразу укажут на меня. Например, не буду упоминать про среды. Главное для меня — описать свои эмоции, чтобы другие люди их увидели. Но мы всегда публикуем только... Законченные истории не текущие. Я опасаюсь, что преследователь ее увидит, и это подтолкнет его к каким-то поступкам. Не хочу ему подыгрывать. Я делаю глубокий вдох. Да, я понимаю твое беспокойство. Вот и мой редактор то же самое говорит. Но я просто на стену лезу из-за невозможности поделиться с другими своими чувствами. Если хочешь... Я начну писать, а публикацию мы слегка придержим. Мне станет намного легче, если я смогу дать какой-то выход всему, что накопилось у меня внутри. Тем более, если это поможет другим людям. Договорились. Клэр допивает кофе и протягивает мне визитку. «Здесь мои личные контакты. Пришли мне свой первый текст, и мы обсудим детали». Если я решу, что он не выдает тебя лично и не осложнит полицейское расследование, мы выложим его на сайт, в раздел «Реальных историй», со ссылкой в соцсетях. В конце концов, годятся любые способы, чтобы донести информацию до жертв преследования. Договорились. «Кстати, это хороший сайт», — добавляю я. «Я лично нашла на нем немало полезного». «Спасибо, я рада». «А ты как?» «У тебя хватает поддержки? Завтра же среда!» Лэр внезапно становится серьезной. «Сегодня вечером я возвращаюсь к себе на юго-запад. Мне предстоит сделать выбор, где провести ночь. У сестры, у парня или у себя?» «А где, как тебе кажется, будет наиболее безопасно, Элис?» В доме, который я снимаю, поменяли замки, поставили сигнализацию. Думаю, там мне ничего не грозит. А у тебя есть личная сигнализация? Есть. При нажатии воет, как сирена. Нет, я не о шуме. Я о такой сигнализации, которая запускает действия. Не совсем понимаю. Есть такая сигнализация, которая связана напрямую с полицией или с кол центром Я даже не знала, что такие существуют. Клэр раздраженно качает головой. В чём дело, Клэр? Не понимаю, почему полиция не сделает это стандартной услугой, пусть платной, но все же доступной всем. А полицейские предлагают это лишь в редких случаях, когда речь идет об охране важных персон. Я никогда о таком даже не слышала. В продаже уже есть индивидуальные сигнальные устройства. Можешь купить себе такое, если хочешь. Устройство вешается на шею и соединяет тебя напрямую с колл-центром, сотрудники которого могут позвонить в полицию. Мы сейчас заняты разработкой нашего собственного устройства, специально для жертв-преследователей, но пока обсуждать нечего. Почему? Отличная идея, как раз то, что нужно жертвам. Мы еще в начале пути. Тестирование впереди, а это дорогое удовольствие. Вряд ли у благотворительной организации хватит средств. Может, пришлешь мне подробности? Очень хочется взглянуть. Было бы здорово иметь такую штуку на шее, пока сидишь дома. Одно нажатие кнопки — и помощь уже в пути. Не надо шарить в поисках телефона. Я подумаю, Элис. Я пришлю тебе информацию о том, что уже существует на рынке, и кое-что о том, что разрабатываем мы. Ладно. И тут на мой телефон приходит сообщение. От Мэтью Хилла. У меня внутри все съеживается. Хорошие новости. Мы почти нашли Алекса.